Превратить добровольные полувоенные клубы в не очень добровольные летные школы ВВС просто, ибо именно это превращение содержалось в изначальном замысле. За 10 лет все было подготовлено и годами откатано, и персонал на месте, его только к присяге привести и переодеть, и аэродром есть, и ангары, и мастерские, и самолеты. Капитальных корпусов нет, но обойдемся бараками. Бараки мы строить обучены. Ставь бараки косяком на краю летного поля, вот тебе и летная школа. И третья академия ВВС создавалась по той же методике. Правда, для академии были заранее возведены капитальные корпуса. Рассказывает генерал-полковник авиации Пономарев. Перед войной... Он был генерал-майором авиации. Посылают его в Ленинград. Там построен комплекс Института инженеров Гражданского воздушного флота. Деньги в гражданскую авиацию товарищ Сталин вкладывал большие. Учебные корпуса, лаборатории, общежития, по последнему слову. Идет генерал коридорами. В военной академии все стояли бы по струнке. А тут даже не замечают. Он так в мемуарах и пишет по струнке. Ничего, всему свое время. Встречает генерал своего бывшего профессора. Александр Пономарев, глядите, каким стал генерал. Он обнял меня. Какими судьбами? Да вот вместе работать будем. Здесь? Но вы же военный. Скоро в этом доме все военными будут «Покорители неба», страница 82 Так в составе военно-воздушных сил появилась Третья военная академия. Именно так были созданы и все летные школы. Сначала вкладываем деньги в добровольный аэроклуб, а в одно прекрасное утро меняем вывеску. Но пилота все равно не хватало, и тогда было решено резать сроки подготовки. Официальная история гласит, решением партии и правительства, я это понимаю, решением Сталина и Молотова. Раньше летчиков и штурманов готовили в военных училищах по трехлетней программе, не считая предварительной подготовки в Ассавиахиме. Было решено оставить только четыре летных училища с полным сроком обучения. Но полный срок сократит до двух лет в мирное время, одного года в военное. 55 летных училищ преобразовать в летные школы с короткой программой. В мирное время 9 месяцев, в военное 6. 29 летных школ с предельно короткой программой. 4 месяца в мирное время, 3 в военное. Всех этих премудростей поступающие не знал, и права выбора не имел. Все зависело от чистой случайности, куда направят. Понятно были приказы лучших в летное училище, середняков в летные школы с короткой программой, а что осталось в школы с предельно короткой программой. Но мне плохо верится в то, что такие приказы в точности исполнялись. Если на подготовку летчика времени совсем не отпускают, то уж на предварительный выбор и сортировку тем более. В четырех летных училищах готовили летчиков, которые в перспективе могли стать командирами звеньев, эскадрильей, полков. В пяти школах с короткой программой. Гот готовили ведомых для истребительной авиации, которые в перспективе могли стать ведущими, и вторых пилотов для бомбардировочной авиации, которые в перспективе могли превратиться в первых пилотов. А в 29 школах с предельно короткой программой готовили ведомых истребительной авиации и вторых пилотов бомбардировочной авиации. которые в перспективе ни в кого не могли превратиться. Глянул я на программы обучения всех этих училищ и школ, и для себя лично сомнений не имею. Соколиков готовили на убой. Создается впечатление, что основную массу летчиков решили готовить в 55 школах с короткой программой. Но это срабатывает психологии. 55 больше, чем 29. Но именно 29 летных школ с предельно короткой программой стали основной кузницей летных кадров. Посчитаем. Для упрощения вычислений представим себе, что каждая летная школа имеет по одной тысяче курсантов. В этом случае 55 летных школ с короткой программой за 1941 год подготовят 55 тысяч пилотов выпустят их и начнут подготовку нового набора. А вот 29 школ с очень короткой программой за год мирного времени способны сделать 3 выпуска по 29 тысяч пилотов в каждом. 3 выпуска 87 тысяч пилотов, но летные школы имели не по одной тысячи курсантов, а по полторы тысячи. а то и по две, так что перевес в пользу летчиков, подготовленных по предельно короткой программе, был еще более ощутимым. И пусть нас не обманут слова. Военное время — три месяца, в мирное — четыре. Невелика разница. Если большую часть пилотов готовят по 4 месяца, то это уже не мирное время. Этому факту одно объяснение — 7 декабря 1940 года советская авиация работала в режиме военного времени. Любознательным рекомендую найти сведения о подготовке японских летчиков-смертников во время войны. Поучительно сравнить. И 9 месяцев подготовки по короткой программе пусть нас не обманут. Нельзя подготовить полноценного летчика за 9 месяцев. Нельзя. Кстати, некоторые из летных школ, которые должны были готовить летчиков по девятимесячной программе, сразу переключились на программу военного времени, на шестимесячную. Кировобадская летная школа тому яркий пример. Даже и те немногие двухгодичные училища, нас пусть не обманут, объявили «в мирное время два года, военное – один». в теории, а вот практика. Все двухгодичные авиационные учебные заведения преобразовались в одногодичные. Шумихин, страница 233. Можно было объявить программу мирного времени, хоть семилетней, все равно по программе мирного времени никто уже не учился. Теперь представим себе, что мы с вами открыли ферму, выращиванию петушков или еще какой-то живности производительность нашего инкубатора скажем 150 тысяч петушков в год а вообще-то больше один год производим второй год третий не будем философствовать на тему много это или мало все относительно а подумаем над вопросом чисто практическим Что с ними потом делать? Подумаем о реализации готовой продукции, о сбыте, а то затоваримся, а то получится самое настоящее перепроизводство, которое бывает у капиталистов. Но мы-то не капиталисты, у нас хозяйство плановое, и сбыт у нас планируется заранее. Шутки в сторону. Если 7 декабря 1940 года авиационный инкубатор пустили на полную мощь, значит, Сталин решил начинать войну в 1941 году. Если Сталин войну не начнет, то уже к осени 1941 года пилотов-недоучек некуда будет девать. Это когда-то мечтали о 150 тысячах пилотов, а в 1940 году Такие мощности развернули, что годовая производительность выше 150 тысяч. Все коммунистические историки вынуждены признать, что Сталин готовил агрессию, но, говорят они, на 1942 год. Если так, то следовало конвейеры придержать и пилотам-недоучкам увеличить срок обучения. количество нам в любом случае хватит, а качество возрастет. Но Сталин исходил из других сроков. Ему выпускники нужны были уже в 1941 году массами. А может, робко говорят некоторые историки, Сталин готовился к отражению агрессии. Может, все эти пилоты готовились для оборонительной войны, так сказать, для Великой Отечественной. Обратим внимание на даты. Гитлер принял окончательное решение напасть на Сталина 18 декабря 1940 года. Но германская промышленность не перешла на режим военного времени, и летчиков в Германии готовили по вполне нормальным программам. Сталин принял окончательное решение напасть на Германию раньше. перевод авиационного инкубатора на военный режим 7 декабря 1940 года тому доказательство. а если по большому счету то создание Сталинского авиационного инкубатора началось за 10 лет до 1941 года еще в 1931 году когда был брошен лозунг комсомолец на самолет в тот момент, Гитлер еще не пришел к власти в Германии и мог не прийти вообще, а Сталин уже тогда готовил смертельный удар по Германии, независимо от того, будет у власти Гитлер или кто другой.